Глава четырнадцатая. Гиперпрыжок. Аурика. «И что вы намерены делать с меткой?» — повисший тишине спросил сайтан «Почему-то все посмотрели на меня. Жить?» — пожалуй, плечами. «На всё воля Всевышнего», — изрёк Дэвид. «И чтобы не случилось, всё к лучшему». «Согласна», — вздохнула я и развернулась к медведю. «Ну, а ты что расскажешь?» «Я Бекет Дик, оборотень-медведь», — представился рыжий парень. Мне 24. Зачем я пошёл в гаремнике? Моего брата похитили и запросили за него огромную сумму. Я прикидывал разные варианты, где быстро найти деньги. Полиция в наших краях бессильна, а банда всегда убивает всех, за кого не заплатили. Но тех, за кого они получили выкуп, уже не трогают. В конце концов, отправился на Раузум. И ни капли не жалею. Брат уже на свободе, в безопасности. Он вся моя семья. а я отправляюсь во дворец на Алиуме с возможностью получить образование и потом устроиться на неплохую работу. Я намерен стать для принцессы хорошим гаремником и готов выполнять любые её прихоти. Буду стараться, чтобы ей было со мной хорошо». «Понятно», — кивнула я и посмотрела на атлета. «Ты уже говорил о том, что знаешь о принцессе. Расскажи теперь о себе. Как ты решился стать рабом? Меня зовут Арни Нортон, мне 23 года, и я работаю помощником инструктора в тренажёрном зале». Точнее, работал. Поправился он. Занимался своим любимым делом до тех пор, как отец проиграл наше имение в карты и влез в огромные долги. У меня мать, четверо мелких братьев и две сестрёнки. Самые большие быстрые деньги можно было получить только через фирму гаремники Раузума. Туда я и направился. Отец тоже подал заявку, но его не взяли. Сказали, староватый, женат. Ну, а я им подошёл. «Думаю, пригожусь в гареме во дворце. Помогу подтянуть физическую форму другим парням. И даже принцессе, если она захочет». «Ты же понимаешь, что тебя туда не для этого взяли!» Иронично хмыкнул самурай. «Знаю», — парировал Арни. «Буду делать всё, чтобы принцессе было хорошо со мной. И в отличие от некоторых, мне хотя бы не придётся скрывать неприязнь к ней». Кинул он камушек в огород сайтана Тот помрачнел. «По слухам, Аурика очень красивая девушка. И я согласен с Эльтоном». «Нам будет приятно дарить ей свои ласки. А ещё я безумно рад возможности получить образование и в будущем снова устроюсь в тренажёрку. Но уже как тренер высшего разряда. Это было бы здорово. Надеюсь, принцесса мне это позволит». «Ладно, с этим тоже всё ясно». Я посмотрела на монаха. «Теперь твоя очередь. Рассказывай, как ты докатился до такой жизни, что пошёл не в монастырь, а в гарем? Неужели тоже из-за финансовых трудностей?» «Я Дэвид, госпожа, просто Дэвид, ваш покорный раб», склонил он передо мной голову. «И нет, деньги меня не интересуют. Всю вырученную за мою свободу сумму я перевёл в детский приют на Ассо-Аренте. Я здесь по другой причине. Мне приснился сон, в котором я видел ангела. Он сказал, что я должен отправляться на Раузум, стать гаремником, что интуиция подскажет, кто должен быть моей хозяйкой, и я обязан её защищать. Своим мечом, но главное — молитвами». «Думаешь, по ночам Аурика будет приглашать тебя для совместных молений?» О задачи нахмыкнул Сайтон, глядя на него как на чудика. «Что-то мне подсказывает, что до этого не дойдёт», — загадочно улыбнулся Дэвид. «Ты считаешь, психика принцессы настолько сильно пострадала в плену, что она больше не подпустит к себе ни одного мужчину?» — напрягся Кевин. «Я этого не говорил», — мотнул головой монах. «И вообще, моя госпожа не Аурика, а леди Али. Он так пристально посмотрел на меня, что я даже смутилась». «А вдруг он понял, что я попаданка в тело принцессы, и на мне морок?» По спине пронеслись холодные мурашки. «Полагаю, что бесполезно читать тебе лекцию о том, что всё, чем владеет госпожа Али, принадлежит принцессе», — отметил Эльтон. Дэвид невозмутимо кивнул. «Бесполезно». «Но ты не сразу подошёл к ней на отборе. Неужели сначала встал в очередь к Вивьен, как большинство из нас?» — уточнил полуэльф. «К этой рептилии? Не смешите меня!» — криво усмехнулся Дэвид. «У неё душа, как у древней злобной ящерицы, дурно пахнущая и чёрная. Я просто стоял в стороне и не решался подойти к госпоже Али», произнёс он и снова пристально посмотрел на меня. «Для вашего возраста у вас невероятно молодая и светлая аура, пахнущая мёдом и зелёными яблоками, а ещё ирисом и карамелью. Мне всё казалось, что я что-то путаю, улавливаю то, чего не может быть. Встал в общую очередь, когда уже все к вам перебежали». а светлые силы сделали всё остальное. И вот я с вами, на борту Андромеды. Корабль словно услышал, что говорят про него, и разразился громкой сиреной со звучным «Внимание, предупреждение! До гиперпрыжка три минуты! Всем леди занять капсулы, рабам лечь на пол! Отсчёт пошёл!» «Держись, Аленка, это последнее испытание», — подбодрила я себя. «Надо просто выдержать ещё одну перегрузку, и всё будет хорошо. Не сразу, конечно, но будет». «И я больше никогда в жизни не зайду на космический корабль». Вышла из-за стола, чтобы лечь на полу стены, на место моих прежних мучений во время гиперпрыжков. Про себя называла его «пыточным квадратом». Парни, кроме Ренни, легли в ряд в центре каюты, а Кевин вспомнил мой приказ и с видом побитого сиротки поплелся в капсулу. Я думала, что Барс решил устроиться на полу возле моей персоны, но он неожиданно подхватил меня на руки. «Простите, госпожа, боюсь, нормального раба из меня не выйдет». Я не успела пикнуть, как он метнулся к капсуле, опередив опешившего Кевина, и уложил меня внутрь. Мало того, он тоже запрыгнул туда, крепко прижал мое тело к себе и захлопнул крышку. Разум затопила острая паника, на успокойный голос оборотня и его теплые объятия не дали мне окончательно потерять контроль над собой. «Все хорошо, госпожа Алей, все хорошо. Смотрите мне в глаза и дышите глубоко и ровно. Вдох-выдох, вот так, вдох-выдох». Можете наказать меня за это непослушание как угодно, но я не могу позволить, чтобы вашему здоровью был причинён вред. «Покажи котика!» — судорожно выдохнула я. Каждое слово далось с большим трудом. Микой ко мне прижимается шикарный пушистый барс. Сама не заметила как, но я вцепилась в него словно ребёнок в любимого игрушечного медвежонка. Тепло его тело, размеренное дыхание, шелковистая шерсть под моими ладонями, и все страхи и клаустрофобии быстро развеялись, оставляя после себя безмятежность. Корабль дернулся, уходя в гиперпространство, а я этого почти не заметила.